Лев величественно тряхнул своей гривой и ушел. Видишь, мой дружок, как лев очень доволен собой. Еще бы, его все боятся. Боятся, но не любят. Ведь у того, кого все боятся, никогда не бывает друзей. Иди, заяц, и как следует поешь своей капусты. Завтра... Ты должен быть вкусным и сытным, — приказала ему лиса. — Все вы жестокие и нехорошие. Никто из вас меня не жалеет, — всхлипнул заяц. — Напрасно ты так думаешь. Я тебя очень жалею и разрешаю тебе поесть капусту на моем огороде. Только смотри завтра, не опоздай. Заяц еще раз всхлипнул и ушел. В это время на середину поляны выкатился еж. — Здравствуйте! — сказал он довольно вежливо. — Нам твоих пожеланий не надо, мы и без тебя будем здравствовать! — весело рассмеялась лиса. А вслед за ней с облегчением рассмеялись медведь, осел и свинья. — А ты зачем сюда прикатился? — продолжая смеяться, спросил медведь. — Ну, всех звали, вот я и пришел, — ответил еж. — Конечно, если бы не твои колючки, ты, может быть, и пригодился бы, — съехидничала лиса. — Откуда пришел, туда и катись! — крикнул ему осел. — Я пришел к вам, — вежливо сказал еж чтобы называть вещи своими именами. — ну, назови! — ухмыльнулась лиса и приготовилась его высмеять. — Я пришел, чтобы сказать вам, что послезавтра наступит послезавтра. — Уходи отсюда! — топнул копытом осел. — Дай нам хоть до послезавтра пожить спокойно! — проворчал медведь. Еж пошевелил иголками, мол, я вам сказал, а вы можете слушать или не слушать, и укатился с полянки. Он понял, что спасти зайца ему не по силам. — Ловко ты подсунула ему зайца, — восхитилась свинья лисой и одобрительно добавила, — хитрющая! Лиса Приняла это наблюдение как комплимент и пропела в ответ свинье. — Да, я хитра и не скрываю этого, я льву пророчу славу на многие года. Придворным композитором, восторженным поэтом, чего-нибудь, чего-нибудь перепадет всегда. — Это верно, — согласилась с ней дикая свинья. — Только на этот раз вряд ли тебе что-нибудь достанется от львиного завтрака. — Мне достанется моя собственная жизнь. — И откуда в тебе столько хитрости? — искренне удивился медведь. — Я бы ни за что не додумался, — честно признался осел. — Советую всем вам следить за лесными дорогами, — предупредила лиса, — Если заяц убежит из леса, кому-то из вас придется заменить его. — Пусть он только появится на моей дороге. Я устрою ему такое свинство. — А я стану поперек своей дороги, и никакая сила не сдвинет меня с места, — сказал осел и уперся в землю, широко расставив ноги. — А я буду ходить меж двух дорог, — прорычал медведь. — Желаю всем удачи! — махнула хвостом лиса и удалилась, довольная собой. А в лесу, возле куста малины, сидел заяц и горько плакал. Он понял, что надо прощаться с жизнью, но тут перед ним появился еж. — Я никому ничего не должен, но тебе... — Я должен сказать, если пришла пора помирать, то надо прощаться не с жизнью, а с другом. И если называть вещи своими именами, то у тебя есть только один друг — лягушонок. И заяц подтвердил. — Да. — Беги к нему скорей. Заяц помчался по лесу в сторону болота, и все деревья, мимо которых он пробегал, старались сказать ему что-нибудь утешительное или хотя бы посочувствовать. Они тихо закачались, шелестяли с твой. — Ах, я буду все лето оплакивать тебя! Еще ниже опустила свои печальные руки плакучая Ива. — Не хочется умирать, когда жизнь так прекрасна и разноцветна. Полурадостно, полупечально улыбнулись клены. — Если бы ты мог дождаться осени, мы спрятали бы тебя под своими листьями. Достойно жить, достойно умереть! Куда-то в небо крикнула высокая сосна. — Жаль, жаль, жаль! — затрепетали тонкие осины. — Всю жизнь я прятала зайцев, но, как видно, всех не спрячешь! Покачала шишками ель и приподняла свои разлапистые вечно ветви, как приподнимают шляпу, когда здороваются или прощаются с добрым знакомым. — Кому орехи, кому орехи? — зашумели орешники, стараясь утешить зайца хоть каким-нибудь угощением. — Нам будет тебя так не хватать. Грустно качнулись стройные березки, и в знак печали каждая обронила на землю по несколько сережек. Сея мы смертный вздохнул дуб, который живет как раз дольше всех деревьев на свете может быть еще можно что то придумать робко спросила альха когда лягушонок увидел на краю болота перепуганного зайца он сразу же бросился к нему что случилось лев приказал мне завтра прийти к нему на завтрак он хочет угостить тебя нет он хочет угоститься мною плохо дело «Очень плохо!» — согласился с лягушонком заяц. «А я так мечтал поучиться в третьем классе! Хотя бы немного!» Лягушонок немного подумал, потом подумал еще и уверенно сказал. «Ты еще поучишься! Обязательно! Только не плачь! Слезами горю не поможешь! Посмотри, какие у тебя от слез глаза!» красные опухшие. — Хо, как же я посмотрю на свои глаза! — Рядом с тобой колодец, он глубокий и чистый, как зеркало. Здесь рядом когда-то был домик лесника, лесник уехал, а колодец остался.